Ирина быстро поняла, почему Абу рискнул воспользоваться ее услугами, вместо того, чтобы в первом же селе взять в переводчики одного из соотечественников, владевших языком. Нет, разумеется, личностные предпочтения тоже играли свою роль. Гораздо приятнее иметь в своем услужении привлекательную во всех отношениях женщину, образованную и сообразительную нежели вонючего, полуграмотного мужлана, хорошо разбирающегося в военном деле, но толком не умеющего связать пару фраз. Но главное было в другом. Соотечественники Абу, мягко говоря, были необъективны при оценке деятельности отряда, сосав которого они входили. Сказывался обычный дух корпоративности, неизбежно возникающий в любом слаженном коллективе, где заработок каждого члена прямо пропорционален объему и качеству, выполненной всем этим коллективом работы. Иными словами, соотечественники Абу безбожно привирали, значительно преувеличивая военные успехи своего подразделения и тем самым сильно искажая картину реальной действительности. При посещении отрядов арабы наемники пользуясь прямым языковым доступом к эмиссару Куртингга, выказывали свою радость по факту прибытия дорогого гостя, читай представителя хозяина, и тут же принимались бахвалиться ратными достижениями своего подразделения. Эмиссар отличался постоянством в общении с земляками. Вежливо обрывая он их земляков на полуслове, абу Просил оставить его наедине с командиром, доставал свой блокнот со специально разработанным вопросником и, пользуясь единым переводом, приступал к беседе. Он требовал детального отчета по каждой проведенной акции – место, время, количество, коэффициент ущерба, совпадение с подтверждающими видеоматериалами и реакцией СМИ. Тут все было отработано. Каждое свое действие боевики снимали на видеокамеру, и помимо предоставленных ранее Бесланом кассет и вырезок из прессы, у всех командиров хранились свои фото и видеоархивы. Здесь никак нельзя было войтись без объективного переводчика, не заинтересованного в искажении фактов, и волей-неволей предпочитающего держать сторону эмиссара. Однако, несмотря на продуманную систему контроля, хитрые командиры все же тщились дуть своего спонсора одним и тем же испытанным способом, дабы получить побольше денег. «Прям как дети!» — жаловался Абу Ирине. «Наврут кучу, лишь бы денег побольше получить». И ведь как при этом извращаются артисты, да и только!» Способ надувания был прост и целиком на расторопности разведчиков-наблюдателей, а также многочисленных информаторов того или иного командира. Суть его заключалась в том, что любая летальная пакость, произошедшая в зоне ответственности отряда, либо на незначительном удалении, но без участия его бойцов, мгновенно объявлялось делом рук этого отряда. А масштабы самого события в значительной степени преувеличивались. Для этого командиры пускались на разнообразные ухищрения, которых не постеснялись бы и хорошо организованные спецслужбы развитых государств. Типичный пример – У границы района, на стыке двух федеральных застав, произошел случайный выстрел из БМП. Пушка, вопреки требованиям техники безопасности, была опущена гораздо ниже установленного градуса. Снаряд попал в соседнюю БМП, разворотил башню и убил трех солдат. Есть вырезка из газеты, косноязычное интервью с командованием и возмущенные вопли общественности записанные на видео, а также ядовитые отклики рядовых граждан. А командир заявляет, что это работа его отряда. Спланирована акция, проведена разведка, установлен дорогостоящий радиоуправляемый фугас. БМП подорвана, убито 12 федералов, в числе которых два офицера. Вот видео. На дальнем плане БМП бортовой номер не просматривается. Какой-то взрыв. Основной ракурс ускакал в бок Оператор куда-то удирает, заполочно подвывая «Вуаляху Акбар!». Дата на записи соответствует реальному событию. Время примерно то же, что указали в СМИ. Но сомнительная запись, что и говорить. Состряпать такую, да расплюнуть. Но вот основной козырь – видео с авиабазы «Моздок» по вторую ночь после события. Вот так наша разведка работает. Везде залезла. Солдаты таскают в чрево ило 12 транспортировочных ящиков с грузом 200. Молоденький прорапорщик с повязкой хмуро говорит в камеру, что все двухсотые с того самого полка где позавчера утречком стрельнули из БМП. Очень может быть, что это все 200 данного полка за истекшую неделю, но проверить это практически невозможно. Поэтому на месте приходится принимать решение. Вносить акцию в перечень военных побед данного отряда или потребовать дополнительных подтверждающих материалов. На войне часто случаются всякие недоразумения, не имеющие отношения к деятельности боевиков, а происходящие ввиду отвратительной координации между подразделениями, безалаберности, дренного боевого обеспечения и плохой обученности подавляющего большинства федералов. Из достоверных источников АБУ – Был знаком с мнением бывалых вояк-федералов, которые с горечью шутили. Нам духи, в принципе, не нужны. Мы сами себя помаленьку изведем. И тут же приводили перечень убойных факторов этой войны, постерегающих федерального солдата на каждом шагу. Номер один. Наша авиация. Номер два. Наша артиллерия. номер три. Наша бронетехника, танки и БМП. БТР сюда не включают, калибр мелковат, особого урону не наносят. Номер 4. Наши саперы. Номер 5. Наше славное командование, которое порой так все напутает, что вышеперечисленные составляющие с азартом долбят друг подружки и по своей пехоте а саперы щедро разбрасывают мины там, где завтра будет гулять наша разведка и спецназ. Номер шесть. Собственно, духи. Обратите внимание, по степени нанесения ущерба они занимают всего лишь почетное шестое место. Абу, большой специалист в области организации специфического ратного труда об этом прекрасно знал и как мог противостоял проискам изворотливых командиров из за каждой сомнительной акции такого рода разгорались настоящие баталии похожие на виртуозный яростный торг более присущий среднеазиатскому базару одна сторона пыталась всеми силами взбыть лежалый товар сомнительного качества Вторая же всячески от этого товара отбрыгивалась, а в конечном итоге вынужденная его приобрести требовала значительно снизить цену. В процессе путешествия Ирина чувствовала себя крайне некомфортно. Одинокая русская женщина в вражьем стане. Полнейшая духовная изоляция ыкие гарантии безопасности и постоянное напряжение за каждым шагом следят зоркие взгляды недругов полные зверинного вожделения откажись от нее хозяин мгновенно схватят рас распанут на спальном мешке и будут тешить свою дикую похоть пока не зайдет кровью отходить от хозяина небезопасно несмотря на запрет Начинают шушукаться вслед, пытаются тронуть ненароком, задеть, нечаянно толкнуть, обдают жарким чесночным дыханием. Даже просто справить нужду — огромная проблема. Следят, подсматривают, шагу ступить не дают.